Привет опять, Боб. Майлс. Вторая встреча за день. Удивительно. Я тоже был удивлён и счастлив. Чтобы это доказать, я залаял в направлении Валерии, веля хвостом. Джейн схватила меня за шею. Майлс, замолчи. Нельзя лаять на леди. А почему это? В парке было можно, а тут нельзя? Это всё из-за моей Хлои. Она заигрывает с вашим псом, а он сходит по ней с ума. Хозяйка моей любимой откинула ладонью волосы назад и облизнула полные губы. Сходит по ней с ума? Переспросила Джейн каким-то напряжённым голосом. Да-да. Он влюблён, подтвердила Валерии. Наши собаки провели всё утро вместе, носились по парку как угорелые. Неужели? Голос Джейн показался мне скрипучим. Она коротко взглянула на Бобба и приподняла брови. Хозяин стиснул зубы и растянул губы в улыбке. Джейн? Это Валерий. Валерий это Джейн? Моя хозяйка взяла подышалась. Боб сказал: "Вы только что вернулись из Лондона. Ах, это мой любимый город. И мой. Похоже, наши вкусы сходятся". Джейн стрельнула глазами в Боба: "Правда, дорогой?" Повисла странная пауза. Я насторожился. Ладно. Нам пора бежать, нарушила тишину мамочка Хлои. Мою девочку ждёт парикмахер, мы уже немного опаздываем. Увидимся в парке, ребята. Валерии помахала рукой и растворилась в толпе. Я паник. Джейн, полное сочувствие взяла меня на колени. Поясни, пожалуйста, что всё это значит? сказала она. Да ничего это не значит. Ничего? Как ты можешь так говорить? Эта женщина пожирает тебя глазами, а ты скрываешь факт вашей встречи. И что я должна думать? Мне кажется, что не только наш Майерс потерял голову, Джейн. Это нелепо. Но ведь она красива, это девица и молода. Думаю, ей нет ещё и 30. тело у неё подтянутое. Разве мужчина средних лет способен упустить такую? Способен, если влюблён в другую, буркнул Боб. Однако этот аргумент показался Джейн Вофси неубедительным. Теперь мне понятно причина, по которой ты не спешил на встречу со мной. Собаки заигрались. Люди, похоже, тоже. Переста, детка. Джейн передёрнула плечами. Может, я тебя стесняю? Может, тебе лучше уйти в загул? У тебя и друг подходящий имеется. Боб застонал, потеребил волосы, потёр лоб и ощущал, что назревают неприятности. О чём ты, Джейн? Ну что за глупости? Может, я для тебя временный аэродром. Ведь существует статистика, что разведённые мужчины не желают больше строить постоянные отношения с одной женщиной. Придержи коней, Джейн. Мы ведь живём вместе, и уже довольно длительное время. Я совершенно не желаю возвращаться к холостяцким загулам Стонии. Да. Мы живём вместе. Но ведь Ты ещё не разветён. А что будет, когда ты почувствуешь себя свободным? Но разве ты не видишь, как я дорожу нашими отношениями, Джейн? Мы встречались довольно долго, но я не тащил тебя в постель, как девицу, которая задержится в моей жизни ненадолго. Я продолжал ночевать у себя в квартире, не напрашиваясь к тебе. Это потому, что я дала тебе понять. Я не намерена сразу прыгать с тобой в постель. Только поэтому у нас были такие чудесные платонические отношения. Это букетно-конфетная стадия. И она длилась всего 3 месяца, а не долгие годы. Так что можешь не хвалиться своей выдержкой. Поверь, с выдержкой у меня всё в порядке. У нас с Кэти шло к разводу задолго до твоего появления в моей жизни и мы давно не спали так что выдержка у меня боль здоров значит давно шло к разводу шло шло и до сих пор не пришло боб иначе она бы давно подписала все бумаги какие считает что я просто эпизод в твоей жизни не более того И я начинаю подозревать, что и ты считаешь так же. Да я же надумает, что ты просто решил гульнуть, но скоро придёшь в чувство и вернёшься в её объятия. Боб взял руку Джейн и прижал к своим губам. Ты всё выдумываешь, милая. Не пытайся меня сбить. Она выдернула руку. У тебя Есть одна дурная черта. Когда доходит до женщин, ты не умеешь вести себя жёстко. Ты пытаешься быть джентльменом, а они садятся тебе на шею. Женщинам трудно понять, что это врождённая вежливость или мужской интерес. Э, привык решать вопросы цивилизованно, без резких слов и крика. даже когда речь идет о Кэти. А касаемо твоего заявления о том, что ты лишь эпизод в моей жизни, Джейн, я знаю, ты недоверчиво относишься к мужчинам, но я совершенно не похож на твоего отца и уж тем более на твоего бывшего мужа. А я хочу быть уверена в том, что у нас есть будущее. Каждой женщине требуются какие-то гарантии, а ты позволяешь этой девице флиртовать и строить тебе глазки за моей спиной. Речь идёт о доверии, Джейн. Знаю. Но подозрения постоянно крутятся рядом, словно назойливые мухи. Мало мне твоего бесконечного развода, так ещё не хватало красотки. по жемком, который можно составлять словарь языка жестов или пособие, что у неё на уме. Милая, тебе не о чем беспокоиться, если не считать четырёх моих тайных жён, оставленных в Юте. Очень смешно, Боб. Просто нечеловечески смешно. На лице Джейн Я не заметил ни намёка на улыбку.